Глава 5 Ночь – колдовское время. Пока настойки и эликсиры булькали в лаборатории, Дарья отшерстила свою маленькую библиотечку. Семейные гримуары мать ей не отдала, позволила забрать только те книги, которые покупались специально для дочери. А Даша и не пыталась весь книжный шкаф утащить. Так, кое-что прихватило. Но за время самостоятельной жизни успела погулять по базару в книжные дни и кое-что прикупила на развалах. У ведьмовской литературы есть особенность – если оригинал писался от руки, значит копии должны быть написаны от руки. Иначе заклинания не сработают, а в описании зелий закрадется фатальная ошибка. Если оригинал набирался на печатной машинке, извольте делать дубль на древнем Ундервуде, сдирая лак и царапая пальцы. Конечно, современные ведьмы с радостью освоили компьютеры, и печать книг значительно упростилась. Но ценностью по-прежнему обладали старинные рукописные гримуары, и на ведьмином тракте до сих пор работала скромная контора с названием «Нестор – летописец». Там можно было заказать переписывание бабулиной книги рецептов или печать с ручным набором. Специально обученные ведьмы и маги делали точные магические копии семейных документов и дневников, В теории заказать подборку самых популярных книг по зелье варенью или снятию порчи могла любая ведьма. На практике Даша вздохнула, поглядывая на скромную полочку с двумя десятками книг. Если ты выплачиваешь ипотеку и ездишь на собственной машине, регулярно внося страховые взносы, заказать можешь разве что копию почтовой марки. Да и то не магической. С появлением офисной техники некоторые моменты упростились. Можно было сканировать страницы, сразу пуская в печать, но были свои нюансы, требовались старая бумага и немалое приложение сил. Магия серьезно влияла на технику, так что принтеры и сканеры для копирования книг с ритуалами и заклинаниями стояли отдельно, в окружении экранирующих амулетов. В общем, хлопот и расходов было столько, что проще бывало самой переписать, пусть даже гусиным пером и орешковыми чернилами, чем скопировать. Маменька Дарью за переписывание усаживала в наказание. Книги давала семейные. То дневник про бабки, то путевые записки деда. В общем, юная ведьма их переписала и забыла, как страшный сон. А теперь вот потянулась к собственным школьным еще каракулям. Что-то ведь там было про магический патруль. Нет, не нашла. Тогда гугл в помощь. Но особый гугл. Сумеречный. Тайный. Ага, вот. Магический патруль – это не полиция, это маги-ученые. Они наблюдают за магическим фоном, проводят измерения, фиксируют колебания, чем-то напоминают человеческих синоптиков, но это только верхушка айсберга. В патруле существуют отряды быстрого реагирования. Если вдруг где-то появились разрывы мага-поля, внезапные утолщения или колебания, туда едет группа очкариков. А с ними… Точнее, где-то рядом отправляется вот такой мобильный боевой отряд. Их задача проста устранить то, что влияет на магополе. Иногда достаточно разрушить, например, древнюю башню, вошедшую в резонанс. Иногда приходится надевать антимагические кандалы на зарывавшегося колдуна, задумавшего собрать разрозненные источники в один поток. А иногда, в общем, иногда вместо отряда головастиков прибывает один человек или не человек и решает проблему. Кто определяет, в каком случае посылать ученых, когда отряд, а когда палача? Глава патруля. По неподтвержденным слухам, в его кабинете хранится око истины, огромный хрустальный шар на драконьих лапах. В нем глава видит того, кто поможет уберечь магию. Даша отодвинулась от ноутбука, задумчиво подошла к столу, помешала практически готовую мазь, Капнула в нее несколько капель настойки, усиливающей регенерацию, и бережно переставила котелок в тазик с холодной водой, пусть потихонечку остывает. И взялась за кровоостанавливающий порошок, продолжая размышлять. Руки ритмично крошили в ступку травы и корни, а в голове понемногу складывалась картинка. Значит, тигр, забравший ее лекарство, прибыл в Княженск штопать магафон, точнее устранять то, что нарушает природное течение магии. Патруль реагирует быстро, их оборудование располагается повсюду, нередко привязывается к высоковольтным линиям или вышкам мобильной связи. Пробой? Прорыв? Город небольшой, крупных производств нет, катастроф не случалось. Напротив, Княжинск процветает. В своем собственном стиле, конечно, но все же. Ведьма пересыпала порошок в лоток, встряхнула, перемешивая, проверила качество. Крупная влажноватая масса. Отлично. Теперь в сушилку на полчасика и можно доставать кофемолку. Результат придется разложить по бумажным пакетикам. Можно в мешочек, но фильтровальная бумага не даст содержимому слипнуться, да и порция будет точнее. Все же некоторые ингредиенты этого порошка строго дозируются. Пощелкав кнопками дегидратора, Дарья вновь принялась размышлять. Как обнаружить точку искажения магополя, если его с трудом фиксируют приборы? Можно, конечно, зачаровать лозу и ходить с ней по улицам, как деревенская дурочка. Можно изготовить подобие компаса. На воде, на спирту, на крови девственниц. Это будет не так глупо, как лоза, но запросто приведет в ПНД. Нет уж. Сама Даша высокой чувствительностью к фону не отличается. Зато умеет работать с данными из открытых источников. Не зря на аналитика училась. Может составить таблицу происшествий. Знакомый в полиции у нее есть. Только вот за окном глубокая ночь, и аптечка еще не собрана. Все завтра. «Нафаня!» Девушка зевнула и призвала домового. «Я все закончила, прибери, пожалуйста, остальное завтра доделаю». «Как скажешь, хозяюшка!» Провинившийся домовой был покладист и услужлив. Ведьма еще раз зевнула и пошла спать. Утро вечера, мудренее. Тигр медленно встал, стряхивая с боков хвою потянулся, размял лапы. Устраивать дневную лёжку в пригородном лесу на скудной хвойной подстилке не самый лучший вариант, но в чужом городе лучше не найдёшь места, чтобы отлежаться после боя. Ему и так невероятно повезло вчера ночью, чудом и милостью одной рыжей ведьмы он остался жив. Но кто бы мог подумать, ловушка с кровью мёртвых прямо в городе, он не верил собственному чутью, пока не угодил в неё. Что ж, Самонадеянность наказуема, ветвистый шрам на боку заныл. Повезло, что стальные шипы не пробили печень, дважды повезло встретить ведьму, а не простую человеческую девчонку. Трижды повезло, что ведьма соблюдала правила и в ее аптечке нашлись все нужные эликсиры. Он ушел, отблагодарив, как сумел, вышел из города, залег в ближайшей овражке, позволяя регенерации делать свое дело. Теперь почти здоров голод и легкая слабость не в счет перекусит в ближайшем ресторанчике и все пройдет плохо что он засветился ведьма может и не станет болтать, но полезет в интернет за информацией и тем выдаст его наставник будет недоволен только вот иначе поступить было нельзя да он сунулся в ловушку зато собрал доказательства секта наблюдающих за звездами оказалась непростой игрушкой фанатиков то что там творится колышет глубинный магический фон. Потому его и прислали. Проверить звоночек. Даже не прислали. Наставник попросил взять отпуск и навестить княженск. А тут ловушка, рассчитанная на то, чтобы не задержать, а убить. И гончие. Значит, он выбрал правильный след. Оборотень отряхнул бока и плавно сменил облик. Подобрал сумку с лекарствами, оценил собственное состояние, позвенел флаконами. «Ай да ведьма!» Даже зелье от морской болезни в аптечку положила. Он провалялся в лесу весь день, к вечеру восстановился и теперь готов выйти к людям, но его слегка ведет, слегка тошнит. В общем, настойка лишней не будет. И скорее бы найти кусок мяса. Из леса тигр вышел в человеческом облике. Дошел до ближайшей заправки, выпил кофе, умылся, стряхнул хвоинки с одежды. Жаль, мясом тут и не пахло отравиться сосисками, оборотень отказывался. Пришлось топать дальше. Через пару километров мужчина наткнулся на магазинчик, в котором мясо было. Так себе мясо, конечно. Лежалое. Но ему повезло. Потрепанный мужик в спецовке как раз затаскивал в подсобку свиную полть. Ее оборотень и купил под изумленными взглядами продавца и охранника. Попросил завернуть в бумагу. Ему, мол, недалеко нести, вот прямо сейчас шашлык будет, и унес в овражек. Есть хотелось уже нестерпимо, даже не есть, жрать. Обернувшись, патрульный разорвал полутушу и сожрал, глотая вместе с костями огромные куски. Теперь надо снова полежать, чтобы мясо усвоилось, сыто рыгнул и замер, уложив голову на лапы. Свинина, конечно, не говядина, но для экстренного восстановления сил сойдет. Когда на востоке забрежила узкая светлая полоска, тигр встал, стряхнул шерсти росу и, потянувшись, сменил облик. Достал из сумки телефон, поморщился, заметив изрядно укоротившуюся полоску зарядки, и нажал кнопку. Через пару секунд на экране появился подтянутый мужчина с легкой сединой на висках. «Артем, уже добрался! Как обстановка?» Тигр коротко доложил о провале. Наставник нахмурился, пожевал губу уточнил несколько вопросов, а услышав о том, что ученика спасла ведьма, тяжело вздохнул. «Тебе повезло, но учти, в следующий раз такого везения не будет. Надеюсь, ты все запротоколировал». В ответ оборотень молча показал стильный значок, намертво прикрученный к отвороту куртки. «Отлично! Раз не получилось тайно, будем все делать явно. Завтра пришлю тебе группу умников». А сегодня легально появись в городе и объяви, что прибыл по делу. Детали не уточняй. Если будут задавать вопросы, ссылайся на кровососов. К ним сунуться не посмеют. Ну все, дальше сам. Команда прибудет в понедельник. Остановиться в гостинице «Князь Серебряный». Видеосвязь отключилась. Артем спрятал телефон в сумку и критически себя осмотрел. Да уж, ночь в канаве не добавила ему красоты и элегантности. Но это ерунда. Выйдя на трассу, мужчина быстро добрался до окраины Княженска, сел в троллейбус и через полчаса был на вокзале. Забрав сумку из камеры хранения, тигр подошел к скучающему постовому и спросил. «Не подскажете, в какой гостинице можно остановиться на пару дней?» Обычный человек окинул взглядом потрепанную, но дорогую одежду путешественника и подсказал дорогу до князя. Обратень покивал, сел в такси, назвал подсказанный адрес вчера он сунулся в город на храпом просто прошел каномалий по энергетическому следу сегодня патрульный появится в городе официально и посмотрит какую реакцию это вызовет